Таким способом Берон пытался привлечь внимание, заставить людей Веслэнда говорить о нем. А Ринальда теперь тоже говорят, причем говорят более лестные слова, чем моего его отце. Наверное, это на контрасте. Наверное. Почему он не стал убивать дракона? Полагая, причины для сражения оказались недостаточно вескими. Ринальда старается не убивать без необходимости. А вы...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 Конечно, мне не хотелось уходить, но... Ринальдо спас мне жизнь. Какое право я имею портить его собственную? Слуга принес ненужные мне книги. От нечего делать я просмотрела обложки. «История зеленых островов», Деяние Девлина Финдабаира», «Сто самых известных мифов об эльфах». Читать все это у меня не было никакого желания.